В 1790 год на Дунае уходит под грохот оружейных залпов и виз картечин. Под натиском русских войск пали турецкие Килия, Тольча и Сакча, но Измаил, охраняемый многочисленным гарнизоном, продолжал держаться и только лишь 11 декабря был взят суворовым после кровопролитного штурма. Войска султана деморализованы и самое время ставить победную точку в этой войне. Андрей Булачёв. Егерь императрицы. Война на Дунае. Книга 11. Читает Сергей Уделов. Часть 1. Дунайские поиски. Глава 1. 11 крестов. Правой рукой вверх. Ещё чуть выше её поднимите, Алексей Петрович. Вы просил Егорова, главный госпитальный врач. Стоп, стоп, всё, хватит, достаточно, воскликнул он, заметив, как раненый вдруг сморщился от боли. Ну что же ты, господин полковник, так резко её дёргаете? Тихонечко ведь осторожно своей ручкой двигать вам нужно. У вас же ещё на грудине все рёбра, как следует, не сраслись. А вон, словно на плацу своей дланью машете. Это ведь и никакими хрящами ваша рубленная кость не обрастёт, ежели её так вот тревожить. А теперь чуть в сторону и совсем немного в бок свой правый локоток заведите. Вот так, вот так хорошо. Только плавненько, плавненько им двигайте, у аркавал, словно с малым ребёнком сидой старенький доктор. Ну что же ли я Павлуичу очень даже хорошо, очень, знаете ли, прилично нашего господина полковника его боевые раны затягиваются. Вернулся он в стоящему подле походной кровати Егорову полковому врачу. На ноге и на руке кости все целые, жило не перебитое, а ведь это, согласитесь, самое главное в таком вот деле. Ну и по расщепению грудины у меня, кстати, весьма обнадеживающий прогноз. Выходит все-таки правы вы были с этим вашим балонским корсетом, очень, знаете ли, занятная у него конструкция. Ну что сказать, Европа благословенные итальянские земли. Чувствуется, понимаете ли, передовая медицинская научная мысль. Мы вы отстали мы в этом деле от западных академикусов. Теперь только и остаётся их нагонять. И чего нагоним, Демитьи Фомич, хмыкнул Дьяков. Русские ведь долго запрягают, зато вот ездят быстро. Они сим вот тут на спине затянешь немножко, глыже слабинка есть в шнуровке, подозвал он ближе стоящего наготове старшего лекаря. Мазури на себя для помощи крикни, пускай он поможет тебе. Да смотрите, не перестарайтесь только, чтобы самое главное расстечение в покое оставалось. Дементьев Амич, Илья Павлович, может, всё ж дозволите мне из палатки выходить? Ну вы сами согласитесь, господа, как такие прогулки на свежем воздухе полезны, проговорил негромко раненый. Так, Алексей, ты вот сейчас это даже не начинай. нахмурился главный врач донской армии вот только месяц прошёл как в себя пришёл а всё туда же скакать ему видишь ли нужно прогуливаться по лагерю чаешь не прапорщик давно у неё нетской его я ещё стой с румянцевской компанией помню а он ажна целый полковник пример своим людям должен подавать как надобно безупречно все врачебные указания для быстрого выздоровления исполнять Данный приказ о их светлости ведь никто пока не отменял. Жизни раненых всячески сберегать, лечить их серьезно и всякое убытие их своим полкам после Измаилского приступа производить строго через главное армейское квартирмейстерство после врачебной комиссии. Так что успокаиваемся, Алексей, и как только тебе поправят корсет, ложимся в постельку и спим. Все-все разговор окончен. Перебил он попробовавшего было возразить полковника. Тут все-таки в госпитале я за главно командующего и в своем полном праве, так что ты мне не перечь. А для свежести воздуха шатер вам проветрят, как только мы уйдем, это уж я накажу. Только ты гляди, у меня, братец, чтобы господа не застудились, погрозил он пальцем переминающимися у походной жаровни не строевому солдату. А то ведь сюда на январь в этом году вон какой холодный и не скажешь даже, что мы на юге сейчас стоим. Снежком, словно бы в Костроме или в Твери волжские берега присыпало. Так, ну ладно, в этом офицерском шатре мы прапорщиков полк отпустили, а господин Милорадович, пожалуй, ещё на пару недель тут задержится. Ну а Дмитрию Александровичу ему выписки думать ещё даже пока рано. Пожалуй, пойдёмте-ка мы далее, Илья Павлович. У вас там из полковых ещё два офицерских шатра имеются и дюжина для нижних чинов. А помимо того, мне на сегодня еще и лазареты Фоногорийского, Обширонского и Полоцкого полков пройти нужно. И ежели получится, то и Егерей Кутузова хорошо бы успеть осмотреть. До свидания, господа. Накинул он взглядом раненых. Соблюдаем все врачебные предписания строго и неукоснительно. Бог даст. Через три, может, через четыре дня я к вам еще зайду. Вы выздоравливайте. До свидания, до свидания, Дементий Фомич. У прощались со старичком все лежащие в шатре, и тот продолжил обход своего разросшегося после кровопролитного измаильского штурма хозяйства. Стренатка Нисим крикнул под лекаря, и они вместе с дядькой начали поправлять хитрый корсет на полковнике. Ваш высокоблагородие, чуток бы вам выдохнуть и потом замереть надо бы, на попросила Катя Спиридонович. И не в полную грудь лучше бы вдыхать, а так на половину, а то у нас тут стяжки никакой нет. Дело было привычное, Алексей кинул головой подчинился. Процедура была не из приятных. Двигаться и даже дышать было непросто, но что же поделать, когда у тебя растечены три ребра и еще надломлено четвертое? Вот только недавно научился Лёшка заново сидеть на походной кровати, облокотившись на валик из подушек, и втихаря осторожно, когда рядом не было лекарей, он даже несколько раз умудрился вставать на ноги. Видел бы все это полковой врач Диаков и скандало бы точно не миновать. Голова у Егора укуражилась от слабости, в груди дергала резкая, острыя болью, и каждый глубокий вздох заставлял сжимать зубы, чтобы не застонать. Движение – это жизнь, Радован, пояснил он сочувственно глядящему на него Милорадовичу. Через не могу, через боль я все равно нужно мне расхаживаться, иначе я в колеку с кособочиного превращусь. На что вам полковый командир Кривобокий нужен, а? Хорошо куски, бормотал лежащий справа Толстой. Он, когда нас наещал зараза, как у него морда радостно светилась. Месяц ведь тут не пробыл уже в полк. Эх, я бы сейчас тоже по свежему снежку ногами потопал. Говорят, чуть ли не по колено вчера нападал. Правда нет ли, а? Спиридонович, спросил он у завязывающего узел на корсетной шнуровке подлекаря. Эх, точно ваш высок покородье, истинно глаголите. А в низине так и поглубже даже Кённл тот и помог лечь командиру. Между шатрами и палатками тропинки натоптали, лопатами-то не больно намашишься. Так что мы тут всё больше ножками, чтобы удобно ходить было. Да и всё равно долго ему не лежать, как только ветер с моря подует, дождь принесёт. 2 дня прольёт, он и опять по грязи чавкать. Дурная какая-то погода здесь. Одним словом, Туречина, она и есть Туречина. Тогда уж спереди на это валахия или молдавские господари земля, это к ее правильнее назвать. Приподнял голову с подушки Радован. А вот Туречина это, пожалуй, уже ближе к Румели или вовсе даже к Балканским горам. А, отмахнулся дядька. По мне, ваше благородие, что валахия, что Румели, все едино. Что это чужая для нас земля, турецкая, и почему зову, потому как турка её топчет. Ничего, скоро часть у Новороссии будет, негромко проговорил Егоров. Вот земля обильно уже нашей кровью полита. А как испоредонович, ты бы накинул на меня то лупчик, с джабком мне что-то. Ай, господи, всплеснул руками подлекор Филька. А ну-ка, дурень, быстро в ходной полок описти. Застыдели мы с тобой шатёра у господ офицеров. На те вам направеетривали и жар ровнее сильнее по широде, а то вон угли еле еле внетлеют. Нестройной метнулся к входу, опустил у нее тяжелый полог. Шатре освещаемым изнутри подвесным масляным светильником сразу же стало темнее. Интendantские запросы позже, Генрих Фридрихович, посмотрим. Давай-ка мы пока по спискам представлений к награждению пройдемся. Вы просил своего главного квартирмейстера Потёмкин отпрямо на самых торжествах по случаю Измайльской Виктории и и подам их матушке императрице с эдиком красиво оформленным свитком да ещё и лавровым венке. Думаю, это будет весьма эффектно выглядеть. Григорий Александрович откинулся на спинку своего резного кресла и прикрыв глаз, перенёсся в своих мечтах за тысячи вёрст к северу от Дуная. туда, где была его милая Катенька, для всех же остальных всепресветлейшая, державнейшая, всемилостивейшая и прочая и прочая великая государыня императрица и самодержец всероссийская Екатерина Алексеевна. По благородному, на румянином крупном лицу генерал-фельдмаршала словно бы пробежала тень. Он охмурился, и, открыв глаз, взмахнул тяжелой дланью, словно бодгоняя худые мысли. Его светлость тревожили дурные вести, долетающие из столицы. Все больше внимания императрицы в последнее время перетягивал на себя ее молодой фаворит Платон Зубов. Сам-то он не очень страшил весьма искушенного в интригах князя. Шестидесятилетняя Катенька вот уже десять лет как отказалась от услуг мужчин зрелого возраста. И перенесла свое внимание на двадцатилетних молодцев гвардейцев. И князь даже сам участвовал в подборе кандидатов на эту весьма ответственную государственную должность. Но вот Платона Зубова тиснул туда граф Салтыков, принадлежащий к партии придворных, что была враждебна по Тёмкину, а за спиной Платоши стояла многочисленная и жадная свора родственников, в которой было немало явных врагов светлейшего. Генерал-фельдмаршал Нотром чувствовал исходящую от всей этой дворцовой комбинации опасность, и с этим нужно было срочно что-то делать. И все знамёна бунчуки отрядные изножки, захваченные в последний год у турок, надо бы насобрать воедино, проговорил он задумчиво. А судаже в столичный обоз ещё и трофеев видных положить: ковров ярких восточных, шёлковых занавеси из шатров все раскира и поши Оружие османского побольше и таганов, сабель в богатых ножных, ружья с длинными стволами, даже несколько фриканетов можно взять для авантажности. Николай Васильевич, повернулся он к сидящему за столом Репнино. Поручику ты нашему главному интенданту, чтобы он поискал получше что-нибудь особенное такое в трофеи нам. Знаешь, это какая чудная и яркая, такое, чем нашу столичную пристущенную публику можно было бы весьма заинтересовать и удивить. У меня ведь в недавно построенном таврическом дворце намечается грандиозное торжество, послушай наших блестательной победы под Измаилом, так что надо бы на не ударить там лицом в грязь. Все-таки вся столичная знать и все иностранные посланники на празднествах будут присутствовать. Хочется, господа, чтобы и матушка императрица от души порадовалась, произнёс он задумчиво. Так, ну ладно, Генрих-Фридрихович, списки награждаемых у тебя, я надеюсь, все по полкам отдельным батальонам разбиты. Тогда звучивай их, а мы с князем, если что, вдруг не так, тебя поправим, кивнул он, сидящего рядом генерал Аншеффаритнена. Ваш усек благородие, заглянул у госпитальный шатёр вестовой. О, лагерь барабанов уже кучно бьют. Разрешите вам сюда свистную заносить. Алексеевич чуть приподнялся на локтях, правый бок резало острой болью, и он непроизвольно закриктел. Так вроде бы раны ещё, Никита. Вот только ведь недавно же обед был, а сразу после него и большой врачебный обход. Не, ваш высок благородие, вы что? протянул тот. Только когда же вы ещё был-то? Ещё ведь засветло, а ночь-то вон уже какая тёмная в дворе. У Алексея Петрович вместе с господами офицерами уснуть сразу изволили, как только врачи из шатра ушли. А ведь это сколько часов назад еще было. А вам же кушать надо. Оль, вы не покушите, то кляп Аполычик всех заругает. Госпитальные распорядки к этому делу очень даже серьезные. Покачал он с важностью головой. Да. Но если распорядок, то да, конечно. Хмыкнул лежащий рядом Толстой. Сурача, а мне ссориться не гоже, коль ты в их власти находишься, так ведь, господин полковник. Правильно я говорю? Так-то так, Дмитрий Александрович, правильно. Согласился с ним Лёшка. Заноси и ужин, Никита. Только ты ещё эту дощечку широкую с полозьями ножками и её тоже сюда принеси. Я с неё сам, как с подноса, есть буду, без всяких там нянек. Чаюш ложку и кус хлеба сумею карту поднести. Вскоре в палатку зашли интенданские солдаты и занесли офицерский порцион для выздоравливающих. Разработан он был лично полковым врачом Егередьяковым Ильей Павловичем и по его утверждению способствовал заживлению ран и лучшему кровотворению. На сегодня это была овсяная каша, вареная говяжья печень, чашка куриного бульона, немного орехов, сухофруктыми и одно яйцо. Неслыханное богатство в тех местах, где стояла масса служивого народа. Как уж выкручивался с таким порционом старший интендант полка Рогозин Алексей Павлович. Давно занимало умы раненых и очень активно ими обсуждалось, но факт оставался фактом. Кроме обычного армейского порциона у находящихся на излечении егерей был еще солидный приварок. И касалось это не только господ офицеров, но и всех нижних чинов. Похоже, пару лет в окрестностях петушиного крика не будет слышно, шутили в госпитальных шатрах. Всех курей интроданские у местных уже в округе скупили, буржуйные партии аж на тот берег чуть ли не под бабадак отправляли, прямо из подноса у турок они вы торговили провиант. Благо те словно робкие мыши по укреплениям пока сидят, до сих пор еще ошарашены после Измаилского приступа. Вашу сок благородие, а ведь вам атвар шиповниковый. Никита поставил на скамейку кровать и сходящую паром глиняную кружку, велено каждому ему давать. Потому как шибко он ползительный. Забери братья, сноился я от души сегодня наложили, не вмочь уже. Алексей устал откинулся на подставленную ему под спинку валик из торецких подушек и тяжело вздохнул. Ну как ж так мало? То сегодня мы поели ваш братья. Негромко ворча поднос вестовой убрал недоеденное с самодельного подноса. Чтоб силы были кушь больше надобно, а вы он даже и половины сегодня не осилили. Все, не могу я больше. Покрутил головой Егоров. Не двигаюсь, столько и делаю, что лежу. Другое дело ходил бы. Мит, родован, возьмите орехи, сушёные груши, предложил он раненым товарищам. А я вон шиповниково от вуара лодж папию. В ходной полога откинулся и встряхивая шинели налипший снег в шатер с улицы одна за другой нырнули три фигуры. Ну, я же вам говорил, что рано. Огорченно проговорил зашедший первым Гусев. Не закончили они еще тут страпеза и вы все толдычки пошли до да пошли. Здравия желаю, Алексей Петрович. Хором рявкнуто трое супа приветствовав командира полка. Здравствуйте, господа. Поздоровались они с лежащими на походных кроватях ранеными офицерами. Привет, братишка, Евнуародовану старший Милорадович. Отлично, на лице я гляжу румянец даже появился. В саутре сразу же стало тесно. Посыпали шутки, зазвучал громкий смех. Настоящие возле каждого раненого столик и выложили гостинцы из фруктов и какие-то восточные сладости. Никита, за скамью сбегай, а то эти медведи нам тут всё скоро разнесут, попросил листового Егоров. Тот выскочил наружу и скоро вернулся с грубым деревянным изделием. Присаживайтесь, ребята, попросил друзей Алексея. В ногах правды нет. Рассказывайте, что там нового на воле слышно? А то мы здесь словно бы в узилище, в запертии жив. Одни лишь новости в палатке у кого и когда перевязку будут делать, и кто сколько каши в этот раз съел. Только вы потише братцы, хором не орите, словно оглашённые. Неравён час дьяков услышат, всем нам тогда хорошо влетит. Тут он на госпитальном хозяйстве за старшего. Не дай Бог на моё место попадёте. Ох, отыграется. Ну давайте уже, не томите, рассказывайте. Да чего рассказывать, Алексей? Мало что интересного сейчас происходит, пожал плечами Живан. Боевые действия после шторма измаэльской крепости совсем прекратились. Моиска наши приводят себя в порядок, а о походе даже и речи нет. Турок вообще не видно, забились за стены и валы своих правобережных крепостей, даже их конные разъезды в реки не показываются. Галиоты и кончебасы дерибасы. Без препятствий на до Селистрии доходили, пожгли у Галадси и Браилова несколько османских судов и с десяток призами взяли. Вот и вся наша война. В Стамбуле большие волнения, говорят, Верховного визиря под стражу посадили и виновных в последних поражениях ищет. А как султан порядок у себя не навел, перейти бы нам на правый берег Дуная до да ударить по его ослабленным войскам. Не думаю, что они устояли бы против нас, да их светлость видно не хочет рисковать. приказал далее никаких серьёзных дел за рекой не начинать, а восстанавливать пока силы. Эх, был бы тут Александр Васильевич, или Радович с досады стукнул себя по колену. Мы бы, наверное, уже сегодня бы из Барабаксского лагеря Османов к шумли гнали. Так нет же, стой и жди, когда гдунай обозы с рекрутскими партиями с Киева и Полтавы подгонят. Что прямо так за один день собрался и уехал генерал Аншевцев. Хмурис спросил живо на Толстой: К даже торжественного приёма у Светлейшего князя после Измайевской победы для него вовсе не было. Да откуда? махнул рукой сидящий рядом с живымм Гусев. Я по штабным делам в главная квартирмейстерство недавно заходил, слышал там в полууха, что сильно гневается на него Потемкин. Чем-то прогневался Светлейшего князя Александр Васильевич. На да мне ведь особо ничего и до кого не рассказывают. Это вот тебе мечь, тебе небось многое бы стало известно. А нам-то, полковым офицерам, куда уж до вас, до квартирмейстерских? Ну да, не вовремя я тут оказался с досадой пробормотал Толстой. Такие дела интересные в верхуны не творятся. А ты лежи тут, шиповниковая тварь хлебай. Жаль, что Суворов от армей отбыл, скрипнув зубами проговорил Алексей. Как же это не вовремя, вот уж кому-кому А это ему бы победную точку во всей этой войне ставить. Помните мое слово, господа, надолго у турок силы духа не хватит с нами далее сражаться. Еще пара битв и начнут они выгодные для себя мир выторговывать. Да уже после прошлогоднего Римника и Фахшан начали. Усмехнулся Толстой. Что ж вы думаете, зря что ли прусский и английский посланник возле их светлости вьются, хотят сиятельные господа посредниками между воюющими державами быть и пользу с того для себя поиметь? Вот и интригует между нами и турками мечется. Да Патюнкин он и сам ведь не просто держит их под для себя обнадеживает, но на переговоры о мире слабой стороной никак не соглашается идти. А вот для сильной стороны на них ему нужен полный разгром противника, чтобы диктовать свои условия проигравшему. Вот так-так, господа. Каждый лишь о пользе для себя печётся. Тут ещё и больше с Австрией, к дипломатическим дрязгам недавно подключились. Думают, а может, и для себя им какой кус под шумок куда сорвать. Очень непростая комбинация сейчас складывается. Поговаривают, что Англия большой эскадрой против нас готовит, а Пруссия свои войска на восточную границу у наших западных губерний выставила. Шведов этих накручивают, чтобы они опять на войну с нами решились. Польская шляхта с царцами новые полки формирует, а британцы им активно оружие продают. Видите, как оно? Целая коалиция против России образуется. И тут нам долго с этой войной против турок никак нельзя затягивать, а то дождёмся не дай бог, что супратив всей Европы придётся сражаться. Правильно, Алексей говорит, нужно быстрее добивать османов и ставить победную точку на своих условиях. Только вы уж смотрите, господа, нахмурившись проговорил Митя. Я с вами, как с самыми близкими, тут разоткровенничился, сдружился после всего того, что нам вместе довелось пережить, так что вы уж прошу держите язык за зубами. Да что мы, совсем что ли глупо и по твоему мить? Хмыкнул Живан. Не уж то не понимаем, где, что и с кем можно говорить. Не волнуйся, все здесь с нами останется. Само собой, так и есть. Евнули соглашается с Мелорадовичем, Гусеву, Кулгунином. Нам дипломатические тайны дело вообще не с руки нырять. У нас и своих полковых без края моря имеется. Вот и правильно, подвёл итог этому разговору Алексей. Больше к дипломатическим делам не возвращаемся. Давайте лучше о своих и полковых поговорим. Что там у нас по людям, Сергей? Нет подвижек в комплектовании. С нижними чинами как раз подвижки хорошие имеются, немного подумав ответил Гусев. За этот месяц больше ста, а уж если быть точным, то сто девять рядовых и унтеров из пехотинцев и из егерских корпусов к нам в полк перевелись. И еще больше бы их, пожалуй, пришло бы, да ведь у всех большая убыль людей при последнем штурме случилась. Так что, как только могут, командиру у себя солдат придерживают. Ну да ничего, постепенно всех переманим, всех к себе выдернем. Усмехнулся главный полковой квартирмейстер. У наших волкодавов ведь большой авторитет и слава в армии, и что тоже немаловажно, порция он с окладом повышенная, так что обязательно перейдут. Дальше половина наших раненых у кого ранение полегче за этот месяц из лазарета уже в роты вернулись, остальные, те, кто не колеки, тоже по мере поправки туда же скоро придут. Мне сейчас больше волнует, как бы нам офицерский состав восстановить. Девять человек мы безвозвратно потеряли, двух ротных командиров. С третьего и четвёртого рот порутчиков Алексеева и Рожкова похоронили, а с третьего и второго батальона так ещё и заместителя подпоручика Устинова. Остальные шестерые это всё полуротные прапорщики. Командиров рот, как и обговаривали, мы заместили. Теперь вот нужно как-то ещё и нижнее офицерское звено укомплектовать. Алексей Петрович, из своих унтер-офицеров для сдачи на первый офицерский чин у нас человек 8-9. Никак я не смогу пока больше представить. Да и то они все с арьей не было в эти времена с ними серьёзно готовиться. Так что боюсь, что не сдадут испытания многие. Может, всё-таки сразу забрать переводом уже чужих, готовых армейских прапорщиков и подпорутчиков. У нас ведь и сейчас есть большой выбор. Нет, Сергей Владимирович, не согласен, покачал головой командир полка. И тут по лёгкому пути стараешься сейчас пойти. Понимаю, что с подготовкой наших кандидатов для испытаний Это-то ещё Марока, но согласись, наш Унтер это ведь уже готовый полуротный командир. Если он из рядовых егерей и на ступени вверх сумел выйти, то значит, дальше ещё сможет шагнуть. Значит, у него командирские способности имеются, и он егерскую службу на отлично знает. Просто так ведь у нас на старшинство никого не назначают. Самым первым тут ходатаем сама егерская артель и стрелковый pluton выступают. Ну ж там человека очень хорошо видно, а вот господа офицеры, переведенные из других подразделений, еще неизвестно, как себя дальше у нас покажут. Сам знаешь, всякое с ними бывало. Да согласен, тут в полускун пехотном полку командиру Владимира на грудь, а его заместителю Георгиевский крест как раз пора будет. Одобрительно кивнул Потемкин. Они самолично колонну завели за стены и потом в первых рядах своих солдат. Огарские мулицым пробивались, а ещё трём офицерам, про которых формуляры прописали тоже Георгия, оставляйте буду ходатаев стоит за них в Санкт-Петербурге перед Ординским капитулом. Это важный сей полоцкий полк действовал и при вылазке янычар он не дрогнул, и в сам город яростно ворвался. Молодцы полоцкие мушкетёры, всем остальным отличившимся их офицерам Буду просить у матушки императрицы задуманный мной золотой крест наподобие очаковского с бантом на Георгиевской ленте. Конязь благожелательно кивнул главному квартирмейстеру Дунайской армии. Что тому наш Генрих Фридрихович дальше по общему списку идёт. Особый отдельный полк егерей перенесён в список. И зачитал следующую страницу фон Офенберг. В ряде в Семе в сражении при Килии и Измаильских предместях стрелки полковника Егорова Алексея Петровича отменно показали себя и при осаде самой крепости Измаил, поражая османский гарнизон своими точными выстрелами, отбивая его многочисленные вылазки. При самом же штурме участвовали в отражении контратаки корпуса янычар, одними из первых взошли на главную северную стену крепости. Особо отважно егеря проявили себя внутри Измаила, пробиваясь по его улицам к дворцу бывшего крымского хана Каплан-герея, где отразили яростный натиск куражеской конницы во главе с Алаем гвардии султана, большей частью перебив неприятелей, но и сами при этом понеся потери. За проявленную храбрость в осенних боях и особенно при штурме Измаила хадатствою к награждению орденом Святого Георгия 3 степени с производством в бригадирский чин командира особого полка и гвардии Егорова Алексея Петровича, к тому же тяжело раненного у Ханского дворца, орденом Святого Владимира 4 степени с производством в чин полковника заместителя командира полка Милорадовича Живона Николаевича, этим же орденом квартирмейстера полка Гусева Сергея Владимировича с присвоением ему чина подполковник ордена медаль Святого Георгия четвёртой степени капитану-порутчику Милорадовичу Родановичу, порутчиков Максимова Леонида Дмитриевича, Бегова Ивана Ильича, Воробьёва Андрея Ивановича, Сокина Тимофея Захаровича, Тарасова Сергея Сергеевича, Ширкина Вадима Валерьяновича, Топаркова Григория Васильевича с присвоением всем перечисленным следующих чинов, уже имеющимся согласно табелю рангов. а также ходатайство о награждении орденом Святого Георгия полкового священника Валентина Попова за его беспримерное мужество, проявленное им при отбите атаки янычар под Измаилом. О милый Бог, Генрих Фридрихович, одиннадцать крестов я только что насчитал, воскликнул Потемкин. Знаю я, как благоволишь ты и генерал-шевцо Воровки и Горовой к его ягериам. Однако же полагаю, что сугубо по справедливости сие дело нам лучше решать. Что, другие-то полковые командиры скажут из гренадер-мушкетёра ли драгун? Да вот даже от егерских корпусов, что участвовали в Измаильском сражении, что коли полк при главном армейском квартир-мейстерстве состоит, так и крестов ему в два раза больше можно давать. Ты-то сам как считаешь, а Николай Васильевич? Обратился он к своему заместителю. Справедливо я сужу, а ли придираюсь к любимчикам Суворова? Но ну, как же несправедливо! Все правильно вы говорите, Григорий Александрович. Пожал плечами Репнин. Все полки и корпуса при штурме одинаково храбро действовали. Как же кого-то из них возвеличивать перед всеми другими? А по Егорову так и вообще можно было бы разобраться, как это он начальственного приказа слушался и один перед Эмилом остался на ретраншементах, когда все другие снялись. Уж больно много своей воли позволяет себе, господин полковник. Другого мы бы за такой трибунал. Ну ладно, ладно, ты уж не перегибай полк, ты Васильевич. Отмахнулся Потёмкин. Так-то все ладно там получилось. Йоргиевский полк на осадных укреплениях стоять остался и даже вылазку конной гвардии султана отбил. Значит, и армия наша полностью не отошла от Измаила, а просто она и такие искусные маневры для занятия лучшего положения перестримом исполняла. А тут вот как раз вовремя наделенный от меня полномочиями генерал Аншев Суворов к ней прибыл и снова отходящие войска по всем своим позициям как надо расставил. Не нужны нам тут лишние пересуды. Измалецкий штурм был безупречно спланирован и отменно проведен доблестным войском матский императрицы и точка. Но ну и переохваливать Егорова ты прав, мы тоже не будем. Когда уж он там Генрих Вридрихович полковника и последний наградной крест получил, чин за Чаков ваша светлость был ему жалован. Немного подумав, ответил главный квартирмейстер. За него же и золотой офицерский крест, что по вашему предложению утвердили, он получил. И вот Владимиром четвертой степени Игоров был раньше еще за бои на Кинбургской косе награжден. Ну вот, я же говорил, воскликнул Потемкин. Все справедливо у нас. И кого мы не обходим наградами, все мы их по заслугам воздаем. Так, оставляй четыре георгия для офицеров полка и для священника еще пятый пропиши. Я, мадж-кимператрица, про его подвиг уже докладывал в недавнем письме. Чай не оставит она его своей милости всем остальным, включая командира полка золотой офицерской крест за проявленную храбрость вручим. Вот и будет: у твоего Егорова целый конастас на груди, рядом с Георгием и Владимиром еще и Чаковский с Измайловским крестом засверкают. Слушай, с вашей светлости склонил голову фон Оффенберг. По поводу производства остальных офицеров вышестоящие чины вы не возражаете? Полк молодой, только недавно сформированный, многими ротами в нем паручики командуют. Не возражаю. Милости выкивнул генерал-фельдмаршал. Сам молодым был, помню, как радовался, когда на офицерском горжете ободок или орел с золотом покрывался. Ладно, дальше кто там у нас? И я сопозвольте, ваша светлость, что Херсонский гренадерский полк перелеснул страницу барон. Зачитываете, Генрих Фридрихович, разрешил Потёмкин. У нас ещё с вами половину полков не озвучено, уже время для ужина подходит. Сегодня новый прусский тошеприём устраивает. Вы служейный его не знаете?